Глава 18. Когда я был маленьким, смолящий папиросовую мужчина не был чем-то из ряда вон выходящим. Курили и женщины, хотя это точно осуждалось, особенно старшим поколением, дедушками и бабушками. К счастью, наши стайкие родители стойко держались и к табачному дыму были равнодушными. Зато в гостях у друзей я нередко видел переполненные окурками пепельницы. Удивительное дело, одна из детей старались скрыть эту пагубную привычку, но следы преступления не заметали. Наверное, во многом по этой причине многие мои сверстники закурили сами. ЖКС, скажи мне, к какому с в редакции с алкоголем? От раздумий меня оторвал тихий голос Гриши. Вокруг него вились клубы табачного дыма, и вид мастера из-за этого был немного мистически таинственным. Рядом похел свой крепкий приятель Толик, внимательно изучая меня немигающим взглядом. Солькагуля мы у нас как везде, осторожно ответил я на вопрос Гриши, вовремя вспомнив, что в стране второй год шла жёсткая антиалкогольная кампания. Интересно, к чему он ведёт разговор? А тоже язвенники и трезвенники? усмехнулся Толик, но Гриша его осадил одним только взглядом, и тот замолчал. Лично я не любитель выпить. Мой голос прозвучал уверенно, и я еще раз мысленно порадовался, что доставшееся мне тело со мной в этом плане солидарное. И пьянство на рабочем месте у себя в редакции не приветствую. И правильно. Философский зряк мастера, который в отличие от Толика умел не подавать виду, если ему что-то не нравилось, а я догадался, к чему все клонилось. Мужики прочувствовали почву, можно ли при мне полиснуть горечительного. Выяснив, что я как раз из этих, то есть трезвенников и язвенников. Они быстро свернули тему. Точнее, Гриша явно хотел это сделать, а вот его напарник всё же не выдержал. Вот скажи мне, редактор, он упёр руки в боки. Почему у нас тут всё запрещают, а в Чернобыле говорят, это самый ходовой товар. Водка же от радиации вроде защищает. Осторожно заметил Гриша. У нас её тут нет. Ну, «Да не скажи. Кипетелся Толик, повернувшись уже к нему. У меня зять в ликвидаторах. Он рассказывал, что лишние аренгены, даже до Шведов с немцами дошли. Неужели думаешь, мимо Андроповского с Калинином пролетело? Мимо в этот момент проходил колоритный усатый мужик в кепке, похожий на типичного рабочего с советских производственных плакатов. Услышав спор, он завернул к нам, и стрельнув в папиросу, вклинился в беседу. Мне оставалось лишь закурить ещё одну, благодушно протянутую щедрым Гришей, и внимать, что думали о радиации простые советские люди восьмидесятых. Я вот слышу, что после Чернобыля у всех теперь рак будет. Хриплым басом говорил Стёпа, как звали колоритного усача. В европейской части Союза так точно. По мужской части говорят, могут быть проблемы, добавил Толик. Дочь боится, что они второго не смогут родить. Зять-то оттуда вернулся недавно, вроде здоровый, а может просто при мне держится, на чёрт его знает. Время-то мало прошло. Он всё ещё продолжал сокрушаться, а я выделил из всего этого разговора главное: А когда Шпортор Громыхина ищет чернобыльцев, я уже это сделал. Главное, чтобы взять Толика, жил здесь в Андроповске, а не, скажем, в Москве. Он у тебя местный? Как бы про между делом уточнил я. Местный, Андроповский, подтвердил Толик. А что? Поговорить с ним хотелось бы, честно ответил я. А то у нас в городе герой ликвидатор живёт, а в газете про него не писано. Так ты позвони ему и спроси. Мой временный коллега по профессии прессущика воспринял идею жаром. Есть ручка с бумажкой, номер тебе напишу. Я протянул Толику блокнот с затученным карандашом. Как тоже теперь стал носить по примеру старой гвардии? И он нацарапал мне нужную цифру с именем Павлик Садыков. Теперь нужно будет согласовать кандидатуру с Краюхином, чтобы вдруг нечаянно не подставить парня. И статья посчитай у меня в кармане. Поблагодарив Толика, я пожал ему руку и с этой минуты он уже не смотрел на меня с плохо скрываемым подозрением. А я решил, раз уж явился сюда из будущего, привести парня на обследование и проследить, чтобы тот начал лечиться. Ведь если можно помочь хотя бы одному человеку, не стоит этой возможностью пренебрегать. Посмотрев на часы, Кришша Чёрба сказал: "Нам что, пора возвращаться к рабочему месту? А то скоро мол уже и обед". Услышав это, я ощутил, как потянуло под ложечкой. Всё-таки физический труд предполагает усиленное питание, а я с не привычкой, да ещё со своим интеллигентски запущенным телосожением, хорошенько проголодался. Тем более, что, оказывается, мы уже 3 часа отработали. И оставшееся время я провел в предвкушении заводского меню, которое, наверняка, отличалось от нашего редукционного. Нахидав еще целый кипу кровельных листов и отправив их на подскочившую ящерице, мы выключили печку и отправились в сторону столовой. Там уже толпились другие страждущие. Вторая смена из нашего цеха и из соседних. Был там и усатый Степан и рабкор Нона, которая тоже пристроилась к нам. Евгений Семенович, а статья когда выйдет? спросила она, когда мы набрали подносов и встали в очередь на раздачу. На следующую неделю в среду, ответил я. А вы мои фото подпишете, но на Мардатова. Разумеется, все как положено. Девушка продолжала наседать с вопросами, а потом вдруг с места в карьер принялась навязываться в следующий номер с текстами о производстве. Я уже сталкивался в своей прошлой жизни с журналистами-любителями, так что плавно развернул ее неуемным энтузиазмом в нужную сторону. предложил задание подготовить фоторепортаж, объяснив подробно, что именно требуется. А требовались мне, как не трудно догадаться, снимки для фотобанка: станки, рабочие руки, инструменты цеха и тому подобное. Если человек сам просит о помощь, почему бы не воспользоваться его благородством? Уже порядком устав от Нонны, я подошёл к окошку раздачи и протянул поднос. Меню было написано при входе в столовую, и я уже предвкушал суп харчо грузинский, пюре картофельное с гуляшом по венгерски и компот из сухофруктов. Но меня ждало жестокое разочарование. Талончик, потребовала грузная женщина в сером халате и белой косынке, протянув крепкую руку с узловатыми пальцами. В другой руке она держала длинную поварёшку, уже занесённую над огромной дымящейся кастрюлей с супом. А наличными можно? спросил я с надеждой. Не талончик, что ли? Недовольно спросила женщина: "Потерял?" "Да, жек, история", протянул Гриша. "Я думал, тебе их выдали". "Может, и выдали бы", подумал я. Вот только меня сразу понесло в цех, и даже мысль о еде в тот момент не было. А так бы заглянул к начальнику цеха или в отдел кадров, и там что-нибудь обязательно придумали бы. "Ребят, мы что, не поможем товарищу главреду?" возмутилась тем временем Нона. "Евгений Семёнович, я харчу не люблю, мне пёро хватит. Так что свой вам отдам". А я бы наоборот пёро ей поделился. Подхватил Гриша: "Не дрейф, Жек, выручим, нос меня компот", важно сообщил Толик. В итоге все трое получили свои порции, после чего дружно поставили мне на тарелку тарелку с харчо, пюре с ароматным мясом в подливке и стаканом тёмно-коричневой жидкости с плавающими точками яблока. "Спасибо вам, ребята", я от всей души поблагодарил ребятяк, и на меня смущённо замахали руками. За столом мы сели все вчетвером и принялись уплетать обед. Вкуснее которого я не ел ничего, наверное, с прошлой жизни. Суп харчо приятно щекотал язык перчиком, а от мясной подливки благоухало так, что я даже погонял её от щеки к щеке, максимально продлевая удовольствие. Потом к нам вдруг подошла та самая женщина с раздачей и уже улыбаясь сказала, что мы все дружно забыли хлеб. и положила каждому по стандартному кусочку. Заодно подсунул только стакан с компотом. Свой-то он отдал мне. Спасибо, тёть Глаша, прохрипел он, и мы тоже добавили от себя тёплых слов. Женщина ушла довольная, а мы продолжили трапезу. Я заодно внимательно рассматривал убранство столовой. Планировка у неё была другая, не как в редакции. Во-первых, пространство казалось шире, потому что народу нужно было кормить не в пример больше, нежели в газете. Во-вторых, то действительно не было никакой кассы, и раздача шла сразу с кухни. Столы были покрыты ободранной клетчатой клеёнкой, которую, однако, умудрялись сохранять чистоте. Стулья те самые, которые мне запомнились ещё с детства, с тонкими металлическими ножками, оканчивающимися пластиковыми наболдашниками и крашеными серовато-голубой краской спинками. Сиденья же при этом были обтянуты дерматином, причём изготовленным явно тут, на заводе. Стены сверкали на мытых кафелях примерно до середины. Выше их просто покрыли побелкой. Под потолком висели длинные ртутные лампы дневного света, о которых в двадцать первом веке уже успели крепко позабыть, хотя в моем старом доме такие висели вплоть до две тысячи десятого, когда сделали капремонт. Но самым интересным, что я здесь увидел, оказались плакаты. Вот оно, искусство, как сказали бы в моей прошлой жизни саузарта. "Вхоронил бы без гробика я в кипятке микропика", гласил один из них, на котором две женщины в красных косынках и усатый мужик в шапочке внимательно изучали содержимое котелков. "Чистой кухней и чистой столовой сделаем пищу вкусной и здоровой", говорил другой. Третий выбивался из общего ряда, но в контексте антиалкогольной кампании был вполне себе уместен. Пьянству бой! На нём суровый работяга нарисован кроваво-красным, замахиваясь огромным молотом на бутылку водки. Ёмкость имела четыре лапки, свиные ушки и пятачок в виде пробки. Почему-то мне стало её жаль, хотя с призывом плаката я был солидарен. И наконец, ещё один явно не столовыйшный лозунг предупреждал: "Ходить на работу больным не подвиг, а преступление". Галери рабочие застучали алюминиевыми ложками по пустым тарелкам. Я, поняв, что увлёкся, быстро доел пюре, заживав его наздреватым хлебом, а потом одним глотком осушил стакан с компотом. Чёрва! Послышался крик из двери на выход. Гриша, чёрва! Мастер поднял руку и изящно крикнул: "Я здесь". К нам подбежал мужчина с огромной залысиной и в клетчатом пиджаке. Улыбнулся мне и протянул ладонь для рукопожатия. "Староконь, представил он Виктор Демидович, начальник кровельного цеха. А вы? Евгений Семёнович Кшиваров, ответил я, главный редактор Андроповских известий. Очень приятно. Староконь так затряс мою руку, что я всерьёз испугался, не оторвал бы. Надеюсь, вам всё у нас понравилось. Вы всем довольны? Есть о чём написать статья? У вас прекрасный коллектив, подтвердил я, и Толик заметно расставился. Видимо, думал, что я расскажу о попытке выпить. Я, разумеется, осуждал этих работяг, но вряд ли их тягах спиртному тут для кого-то секрет. И не просто так здесь висит тот самый плакат с бутылкой и хрюшкой. Нет, здесь системная беда, и бороться с ней нужно не запретами, а переключением внимания на что-то более полезное, например, на концерты и спортивные состязания. Пожалуй, надо подумать, как с этим можно помочь. Прекрасно. Всем временем обрадовался начальник цеха. Я думаю, мы вас тогда уже можем отпустить, а Гриша Столиков мне сейчас понадобится разобрать подсовку. Могу помочь? С готовностью предложил я. Ну что вы замыхал руками, староконь. Мужики сами справятся, права не стоит. Он так старательно пытался меня отправить в свое яси, что мне это не понравилось. Из столовой мы вышли все вместе. Я сделал вид, что иду переодеваться, и со всеми попрощался, но сам Аккуратно принялся наблюдать из дверного проёма. Едва староконь, показав ребятам подсобку, ушёл наверх в свой кабинет, я вернулся и весело сказал ребятам, что всё же решил им помочь. Даже интересно, что там пытался скрыть от меня начальник цеха.